Глава 3. Ошибка эволюции. Неверно было бы думать, что люди, занятые борьбой с насекомыми-вредителями или изучением их строения, не обращали внимания на чисто внешний вид шестиногих. На внешность шестиногих обращали внимание и учёные. Правда, стали делать это сравнительно недавно. И люди очень далёки от науки. Именно внешний вид насекомых породил в народе много разных примет и поверий. Бражник мёртвая голова, в некоторых странах это бабочка называется Адамовой головой. У многих народов Европы считалась предвестницей смерти. Крупная, сильная, влетев в комнату, она действительно может напугать уже одной своей величиной и стремительностью, не говоря уж о том, что крылья её издают тихий, новнятное, басовитое гудение. Сидящая бабочка тоже производит впечатление. На спинке её, недалеко от головы, белое пятно, явно напоминающее череп. Напуганная бабочка издаёт довольно громкий писк, что, как известно, не свойственно насекомым. Об этом мы ещё поговорим подробнее. За свою внешность и поведение Имеет недобрую славу и жук-чернотелка. Даже официально с легкой руки Линнея он получил название «предвещающий смерть», хотя на самом деле жук этот — совершенно безобидное существо. Но мрачный черный цвет, медленная походка, длинные ноги породили поверье, которое гласит, что жук этот — предвестник несчастья. В России он так и зовется — «вещатель». Однако гораздо больше внимания люди обращали на яркую, красочную внешность насекомых, на их изящество и красоту. Восхищение насекомыми получило явное отражение в именах, которые давали шестиногим при крещении. Мифологический красавец Аполлон превратился в красивую бабочку, а именем одного из титанов, держащих по легенде на плечах небесный свод, Атласа Названа бабочка великан, живущая в Индии, Индонезии, Индокитае. Жук великан именуется Голиафом. Есть бабочка Антиопа, траурница, названная по имени одной из мифологических героинь. И Аглая по имени одной из богинь красоты и радости у древних греков. Бабочка Гарпия названа по имени греческой богини вихря и Геба в честь богини юности, есть Аврора в честь богини утренней зари. В России эта бабочка зовётся Зорька. И Артемида, в честь мифологических героев, конечно же, могучих и красивых, носит бабочки имена Ахилла и Гектора. Есть бабочки величественные монархи и адмиралы, яркие черванцы и ласковые лунки серебристые. Многие насекомые, особенно бабочки и жуки, действительно очень красивые, и люди не могли пройти мимо их красоты. Увлечение красивыми насекомыми и стремление иметь их у себя в домашней коллекции привело к созданию целой отрасли промышленности и торговли. Появилось большое количество ловцов насекомых, поставлявших их в специальные магазины. Лемульт, французский коллекционер и торговец насекомыми, писал, что за некоторых тропических бабочек и жуков платили больше, чем за драгоценные камни. А известный миллионер Ротшильд, чтобы заполучить в свою коллекцию одну редкую бабочку, послал на новую Гвинею специального энтомолога, который довольно долго охотился за этой бабочкой. Потакая капризам модниц, ювелиры оправляют жуков в золото из надкрылий южноамериканских златок, делают броши а из ярких жуков-листоедов изготавляют ожерелье. Большим спросом у ювелиров и ремесленников пользовались бабочки, крыльями которых инкрустировались медальоны и подносы, чаши и шкатулки. Целые деревни в Южной Америке жили тем, что ловили и продавали насекомых скупщикам из Соединенных Штатов или Европы. Да, люди давно поняли и оценили внешность насекомых, яркие узоры и цвета их крыльев. Но не задумывались над тем, для чего насекомым эти краски и формы. А если задумывались, то ответы были готовы. Так создал Бог? Такова прихоть природы? Или это явная случайность? Но пока одни любовались насекомыми и легкомысленно объясняли их краски и формы прихотью Всевышнего или волей случая, другие наблюдали, накапливали факты. И они эти факты рано или поздно должны были выстроиться в теорию, особенно после того, как появилось эволюционное учение Дарвина. Нам теперь кажется странным, но только в XIX веке люди наконец поняли, что окраска и форма насекомых не случайность. В течение многих тысячелетий совершенствовалась и отшлифовывалась эта окраска, помогая выживать нашим соседям по планете. Замечательные английские учёные Альфред Уоллес и Генри Бейтс отдали много сил и времени, чтобы прояснить этот, казалось бы, простой и в то же время такой сложный вопрос. И вот была разработана очень точная, строгая и доказательная, подкреплённая бесчисленными количествами опытов, теория, объясняющая причину окраски насекомых. Разновидностей окрасок много, Ученые объединили их в несколько групп. Первая — покровительственная окраска. Зеленый кузнечик в зеленой траве не виден. Бурый кузнечик не виден на фоне бурой земли. Там эти кузнечики и живут. Зеленая гусеница живет в листве. Она не видна на ее фоне. И так далее. Это лишь примитивная форма покровительственной окраски, маскировки, которую ученые назвали «гусеницей». криптизмом. Есть ведь и полосатые, и пятнистые, и в какую-то крапинку насекомые. Если говорить об их окраске в применении к маскировке, то это уже более высокая форма. Ведь та же гусеница, если она находится на плоском листе, может быть хорошо заметна, даже несмотря на свой зелёный цвет. Благодаря различным полосам, точкам, пятнам или просто разнотонности одного и того же цвета, Насекомое становится совершенно незаметным, либо растворяется, либо полностью сливается, как бы расчленяясь на общем фоне. Ещё более высокая форма маскировки способность насекомых превращаться в какие-то несъедобные предметы вроде камешков, листочков, палочек. Тут им помогает всё: и окраска точно под цвет предмета, и форма соответствующая этому предмету. И способность оставаться неподвижным в течение довольно длительного времени. Такой способ маскировки называется мимизией и наконец мимикрия. Существует немало насекомых, которые хорошо заметны, но на которых птицы или другие насекомоеядные животные не обращают внимания. Об этом мы с тобой поговорим чуть ниже. А рядом с этими насекомыми летают вполне съедобные Но они окрашены под несъедобных, и их тоже не трогают насекомоядные животные. Это хорошо всем известные мухи, подражающие пчёлам и осам. Это целый ряд экзотических бабочек, подражающих формой, окраской и поведением бабочкам с неприятным для других животных запахом или ядовитой для них кровью. Сами же несъедобные насекомые своей яркой и хорошо запоминающейся окраской Как бы предупреждают: не трогай нас, это к добру не приведёт. Окраска так и называется предупреждающая. Есть отпугивающая окраска, или, как называет её один из крупнейших современных биологов Тинберген, ложная предостерегающая окраска. Когда насекомое, обычно сливающееся с фоном, в момент опасности прибегает к молниеносной демонстрации каких-либо ярких пятен, или иных изображений, и пугает хищника. Такова общая схема применения окраски у насекомых, толчок к пониманию которой дали у Оллис и Бейтс, и которая в течение нескольких десятилетий разрабатывалась и обосновывалась многими учеными. Конечно, схема эта не полная, вне много нюансов, нередки сочетания различных способов защиты у одного и того же насекомого. Кроме того, окраска служит не только для защиты. С помощью цвета или цветовых пятен, формы или отдельных деталей насекомые нередко узнают друг друга, отличают особи другого пола или вида. Всё это было доказано, обосновано, проверено, стало хрестоматийными истинами. И вдруг разразилась гроза. Казалось бы прочное и непоколебимое здание этой теории Дало трещины и зашаталось. 40 лет готовился австрийский учёный Хайкен Тингер нанести этот удар. И вот он его нанёс. В своей книге "Загадками микрии и её решения" он во всеуслышание заявил: "Всё, что знали и говорили до сих пор о роли окраски в жизни насекомых, не соответствует действительности и является лишь следствием субъективного подхода человека к природе, в данном случае к миру шестиногих". Заявление австрийского профессора вызвало бурю в научных кругах, но Хайкен Тингер был к этому готов. Своё заявление он подкрепил, казалось бы, незыблемыми доказательствами. Они были настолько убедительными, что Хайкен Тингер сразу же обрёл много сторонников. Зачем насекомым так старательно прятаться, если большинство хищников находит свою жертву по запаху? Спрашивают противники старой теории. Почему считается, будто некоторые насекомые отпугивают птиц своим запахом? В частности, геликаниды, о которых писал Оллис. И потом, по мнению Оллиса, этот запах напоминает запах ванили. Ему он показался неприятным. Но почему запах ванили обязательно должен быть неприятен для животных, которым захочется съесть эту бабочку? Вопросы сыпались один за другим. Сторонники Хайкен Цингера громили теорию, существовавшую многие десятилетия по всем направлениям. Насекомо ему маскируется под цвет фона и становится невидимыми. Да, с точки зрения человека это так. Но ведь животное видит иначе. Как эта маскировка выглядит с их точки зрения? К тому же ведь не только насекомые, но и некоторые птицы воспринимают ультрафиолетовые лучи. Когда сделали фотографию замаскированных насекомых в освещении этих лучей, они оказались совершенно демаскированными, хорошо заметными. Сущевало мнение, причём многократно проверенное на опытах, что пятна на крыльях бабочек спасают их от птиц. При приближении птицы бабочка неожиданно вскидывала верхние крылья, и на птицу смотрели два больших глаза. Явно глаза совы или какого-то другого существа, которое птицам следует опасаться. А у некоторых между глазами хорошо виден могучий клюв, толстое брюшко бабочки. Но где же птица успела познакомиться с совой? Если она хоть раз окажется так близко от совы, то больше уже никогда ничего не увидит, потому что будет немедленно схвачена и съедена совой. Наконец, почему существует множество насекомых, не имеющих никакой защитной окраски, вполне съедобных, но не поедаемых птицами? И наоборот, почему многие насекомые, казалось бы, очень хорошо защищённые, становятся добычей птиц? Сторонники Уоллеса снова берутся за опыты, снова проверяется и перепроверяется уже давно доказанное. Логически сторонники австрийского учёного правы. Действительно, в ультракоротких лучах замаскированные насекомые хорошо видны. Действительно, немало насекомых, лишённых каких-то средств защиты, спокойно живут, а защищённые становятся нередко добычей птиц и других насекомоядных животных. Действительно, многие птицы не боятся глазастых бабочек. Мало того, для многих насекомых цвет или цветовые пятна не играют такой важной роли или даже вообще не играют никакой роли в определении разнополых существ или особей своего вида. Эксперименты показали, что самцы некоторых бабочек могут гоняться за кусочками картона, не по цвету, не по форме, не имеющих ничего общего с насекомыми, если эти картонки танцуют, как танцуют самки. И наоборот, макет в точности и по форме и по цвету, воспроизводящий бабочку, не производит на самца впечатления, если полёт его не похож на полёт самки. Да, всё это так и логически, и отчасти фактически. Но только отчасти потому что многочисленные поставленные на самом высшем современном уровне эксперименты показали птицы хоть и видят иначе, чем люди, но на насекомых на маскирующем их фоне находили в 8 раз реже, чем на фоне не маскирующем. Тинберген провёл серию опытов с голодными птицами и гусеницами пидениц. Гусеницы и птицы находились в одной клетке. Но несмотря на остроту зрения, активные и заинтересованные поиски еды птицы не видели гусениц, соответственно окрашенных и принимающих в момент опасности форму сухого сучка. Лишь случайно наступив на такую гусеницу, птица обнаружила обман, всклюнула живой сучок и тут же принялась клевать все попадающие с её сухие веточки. Не обнаружив среди них больше съедобной, Птицы перестали обращать внимание на веточки, а заодно и на маскирующихся под эти веточки гусениц. Птицы хоть и скулёвыт глазастых бабочек, но в большинстве случаев, увидев эти глаза, улетают прочь, испугавшись или по виною с каким-то иным побуждением. И именно глазастые, то есть бабочки, у которых пятна на крыльях напоминают глаз, пугают птиц. Бабочки с иными рисунками на крыльях. Учёные украшали крылья подопытных бабочек крестиками, квадратами, ромбами, треугольниками, кругами, не производили на птиц впечатления, а рисунок, напоминающий глаз, пугал. Ярко окрашенных насекомых птицы не трогают, и они спокойно ползают у них на виду, не пугаясь и не делая попытки скрыться. Если же неопытный птенец клюнет всё-таки по незнанию божью коровку или бабочку-пестрянку, то долго будет трясти головой и чистить клюв лапкой. Наконец, элементарные наблюдения и подсчёты показали: наибольшее число насекомых окрашено под тот фон, на котором они живут. В зелени зелёные, на сером или буром фоне соответственно серые или бурые. Тоже ведь не случайность, не каприз, не прихоть и не воля творца. И так почти во всём. На один довод, контрдовод, на одно доказательство, контрдоказательство. И самое любопытное, что и у сторонников старой, и у сторонников новой теории достаточно доказательств своей правоты. Но мало того, В процессе спора делали удивительные открытия, подтверждающие правоту одной из сторон или отрицающие её. Так, например, ещё в 1938 году советский учёный Шванвич открыл очень любопытное явление и доказал, что рисунок на крыльях многих видов бабочек повторяет плоскостное изображение микроландшафта места обитания этих насекомых. Изученное впоследствии открытие Шванвича дало крупный козырь в руки сторонников старой теории. Но вот другое открытие. «Бабочка Калима» — классический пример маскировки. Пример этот вошел, наверное, во все учебники, и не зря. Сидящую со сложенными крылышками Калиму даже самый внимательный человек не отличит от сухого листа. Сходство настолько большое — что специалисты определили даже вид плесени, который покрывает этот лист. Такое сверхуподобление, как назвал подобное явление Реми Шовен, совершенно не нужно, чтобы спасаться от хищников. Их обманывают и более грубыми подделками. Подобные сверхуподобления бесполезны и абсурдны в точке зрения естественного отбора, говорит Шовен. И можно добавить с точки зрения защиты тоже. Тогда для чего всё это? Пока не ясно ни сторонникам старой теории, ни её противникам. И сегодня мы можем повторить слова Курта Лемперта, написанные в самом начале нашего века. Вопрос о законах окраски бабочек принадлежит к числу самых спорных вопросов пантомологии. Однако, если некоторые учёные пытаются свести на нет значение окраски в деле защиты или сигнализации, то другие пытаются поднять её значение до основных физиологических функций, доказать её влияние на жизнь всего организма насекомых. Уже собрано немало фактов, уже существуют гипотезы, но теории ещё нет. Факты пока не выстраиваются в теорию. Гипотезы ещё не получили достаточного подтверждения. Пока ещё не доказано ни теплозащитные значения окраски, ни действительность её как защиты от ультрафиолетовых лучей, губительных для клеток. Но что же всё-таки значит окраска насекомых, для чего она служит? Неужели так и закончить эту главу грустным вопросительным знаком? Нет, лучше всё-таки восклицательным, который стоит в конце одной из прекрасных книг Рами Шовена. Наука идёт вперёд. Пусть же учёный не отставая шагает с ней в ногу. В настоящий момент биологическая наука, и именно наука о насекомых, смотрит на природу глазами новичка. Но она ждёт того, кто поможет ей подняться на следующую ступень. Не будем же закрывать глаза, не будем отказываться от нашей способности наблюдать только из-за того, что наблюдение приводит нас к сложнейшей проблеме. Итак, не колеблясь вперёд к новым экспериментам. Нужно уметь дерзать